Глава 26. Утром к величайшему облегчению Рихмира скопление людей и коней сдвинулось наконец с места. Я покидал поместье последним и поэтому подшучивал над его довольным видом, который он даже не пытался скрывать. Веди себя хорошо, куварка из наложницы, не забывая о делах, с улыбкой погрозил я ему пальцем. Мой царь. Его лицо снова перекосило от моих шуток. Ладно, ладно, отмахнулся я, остановившись на колесницу. Если что, шли Гонца, наш маршрут ты знаешь. Конечно, твоё величество. Он поклонился. Но стоило нам тронуться и доехать до ворот, сорвался с места и бросился в дом, явник своей хионе. Мы с Миримаатом переглянулись и весело рассмеялись. Парень ускорил гоней, и мы стали догонять сначала босс, а затем и самое небольшое войско, идущее маршем. Кругом слышались разговоры, конское ржание, поскольку многие из животных хотели подраться или укусить коней из других колесниц. Стоял монотонный гул, который всегда сопровождает массовое скопление людей. "Подковы их имуты, просто чудо мой царь". К нам подъехала на своей колеснице Менту и Уи. Буду повторять это, мне кажется, всю свою жизнь. Настолько простых и в то же время божественных предметов усиливших войска. Я просто не припомню со времён захвата Египта гиксосами, ведь именно от них мы тогда позаимствовали сами колесницы, составные луки и хапеши. "Когда я вознесусь в Дуат, не забудь о своих словах", хмыкнул я. Я алло блу, когда мне приносят дары. Ментуй уи покачал головой. Одеюсь мой царь это случится очень не скоро, сказал он, замечая где-то проблемы и показывая своему вознице куда ехать. Кто действительно отдыхал в походе, так это нубийцы, подчинённые им кочевники. Впервые с первых моментов того времени, как все стали тренироваться в новообразованном легионе, им не нужно было делать утром длительные марши, бесконечно практиковать построения, а также схватки на палках, изображающих копье и щиты. В походе я приказал вождям дать всем отдохнуть, так что простой марш воинам действительно воспринимался как отдых. Тем более я знал, как медленно и неохотно воспринимали военную науку кочевники, которую им вдавливали более подготовленные центурионы-нубийцы палками. Дисциплина в моём мини-легионе, пока тысячного состава, поддерживалась железная. И это было правильно, поскольку позволяло держать вместе таких разных людей, как нубийцы и кочевники. которые в обычной жизни чаще враждовали между собой, чем жили мирно. Как я и думал, вся жизнь местных жителей была сосредоточена рядом с Нилом, так что по месте чередовались городами, мимо которых мы проходили, а их жители удивлённо смотрели нам вслед. Дозоры и патрули городов часто останавливались рядом с нами, перекидываясь новостями с милмысом и удивлённо смотрели на хмуты, которые были на всех наших лошадях. И уж успели изготовить и переделать для всех колесницы в отличии от подков, на которые мне жаль было расходовать личный металл. Как объясняли дозорные, всем градоправителям были разосланы из Фив письма о том, что царь Менхеперра идёт усмирять мятеж с требованием обеспечить его всем необходимым. Так что нам всегда привозили воду и припасы, обновляя наши собственные запасы. В общем, хоть тут царь Хатшепсут не обманула, обеспечив нам максимальное благоприятствование. хотя меня терзали смутные сомнения, что она тут была ни причём, а во всём постарался визирь. Что ещё я отметил? Так это осторожность номархов, чьино мы проезжали. Очень крупные города Эсна и Эдфу по размеру мало чем отличающиеся от Менфиса, весьма прохладно встретили наше войско. Номархи лишь распорядились предоставить положенные нам припасы, но ни они сами, ни их представители меня не посетили, лишь подтвердив давние подозрения, что у царя Менхеперра Не такая уж и большая поддержка среди всей высшей аристократии Египта. Больше всего это бесило моих военачальников, которые ждали от меня реакции на подобное неуважение. Но я был спокоен. Не время и не место выяснять отношения. Дадут припасы, и ладно, с остальным разберёмся потом. Они так и считали, но разумно помалкивали. В том, что все жили недалеко от реки или в непосредственной близости от неё. Были плюсы и минусы. Жирный плюс заключался в том, что бегать ни за кем здесь не было нужды. Всё рядом. Это не кочевники, которые собрали скорб, скот и перешли на другое место. Здесь все жители были уже оседлые и занимались скотоводством, рыбалкой и, разумеется, сельским хозяйством, которое превалировало над всеми остальными видами деятельности. Поля тянулись практически везде. Правда, сейчас пустые, но крестьяне всё равно занимались какими-то своими делами, поскольку часть овощей ещё давали второй урожай. Поэтому за ними нужно было следить и поливать. Где это это делали вручную. Как раньше у меня в поместье вёдрами, а где-то, видимо, в более зажиточных местах, я замечал знакомые высокие палки шадуфов, подтверждая тем самым слова крестьян, что эта технология в Египте была известна и без меня. Минусом я счёл то же, что и плюсом. Близкое расположение к реке позволяло всем узнавать о нашем скором приближении, так что я несколько не сомневался, что в конечной точке маршрута нас ждут. Последним городом, стоявшим на первом пороге Нила, который находился под властью Египта, Был Асуан. Здесь мы в последний раз пополнили припасы, поскольку выше располагались уже мятежные города государства. Также я впервые увидел, как выглядели знаменитые Нильские пороги до того момента, как их углубили и расшитили в более поздний период. Сейчас же это было нагромождение огромных гранитных плит и островов, которые они образовывали. Вместе с резко ускоряющейся по мелководьюкой, всё создавало проблемы для судоходства. Она том единственного форватера, которым можно было пройти. стояла крепость по обеим сторонам. В ней проживали военные прямо со своими семьями. По возделанным полям и пасущемуся скоту становилось понятно, что они проживают тут весьма долго, что и подтвердилось, когда оттуда вернулся Минмос, поговоривший с начальником гарнизона. Тот был первым, кто вышел, узнав, что я иду вместе с войском, преклонил колено и рассказал нам много интересного. Оказалось, что нубийцы, проживающие чуть выше от Асуана, в городах Филы и Шеллаль онтовали самыми последними из всей Нижней Нубии, убив египетского наместника и сборщиков налогов, отказавшись и дальше платить дань Египту. А когда на них напало войско царя Хатшепсут, побывавшее здесь до меня целых 3 раза, они заперлись в своих городах и прождали помощи от четырёх других городов Нижней Нубии или Уауата. Так ещё иногда называли египтяне область между первым и вторым порогом. Далее совместные войска городов Дебода, Абиско, Гнау и Шема и Хор-Дэхмита Быстро оттеснили египтянина обратно за первый порог. Итак, правители этих городов, объединившиеся против власти фараона, весьма успешно отражали атаки на все нубийские города, которые египтяне хотели привести к повиновению. Будьте осторожны, царь, последнее, что он сказал мне при прощании. У них очень много лучников, а с их стен довольно легко отбивать атаки. Мимо меня везли десяток повозок с трупами воинов. Весьма печальное зрелище. Благодарю, я это запомню. кивнул я, отпуская его. Ментуи Уй, вышлите разведку, пусть посмотрят, не ждут ли нас в округе, попросил я командующего моей небольшой армией. "Жезь сделал на царь", ничуть не смутившись ответил он. "Я приказал им не ввязываться ни во что, произвести только осмотр местности. Всё верно, подождём их тогда здесь". Ждать пришлось до вечера, но в близости реки, приносившей прохладу, это было легко. Поэтому время прошло быстро. тем более, что мы обсуждали новости, полученные от начальника гарнизона. Раздавшийся шум снаружи отвлёк нас от неспешных переговоров, закувшинов вина и закуской. Аминмас, отправившийся узнать причину, вернулся с запалённым воином, который поклонился мне и сказал: "Ну бийцев очень много, мой царь. 3, может быть, и все 5000 явно ждут нас, поскольку лагерь разбит прямо перед стенами города. Видимо, кто-то их предупредил". Покачал головой и Амониджх. Мы двигались невероятно стремительно, царь даже не отдыхал в городах, как это обычно бывает. Тут я открыл рот, поскольку о такой возможности не был никем уведомлён. Я-то думал, что нужно без долгих остановок сразу идти к месту событий. Мы объехали их по широкому кругу. Колесниц у них нет, продолжил Воен. Зато у города наращены стена с момента нашего последнего похода, примерно на 2 мая роста, а также появились запирающиеся на ночь ворота. Мне нужно поехать самому посмотреть. решил я, благодаря воина. Побудешь моим возницей? Тот упал на колено. Для меня это будет честь, у царь. Твое величество, подожди, остановил меня Минмос, смущённо косясь на остальных. Если ты поедешь к врагу, прошу принять от нас подарок. Ты давал нам металл, и мы сделали доспехи для тебя. Хотели приподнести перед самым сражением, но лучше всё же сейчас, чтобы ты не подвергал свою жизнь опасности. Я улыбнулся. Показывайте. Два военачальника позвали своих возниц и вскоре передо мной поставили сундук, открыв который, я увидел укутанные в ткань доспехи из медных пластин, закреплённых шнурами на кожаной подкладке, а также метровой длины литой бронзовый меч. Военачальники помогли это всё распутать и надеть на меня. Стало резко неудобно. Эти тяжёлые пластинчатые броня стала давить как на хребет, так и на плечи, вызывая дискомфорт. Но поскольку показывать своё недовольство среди военных было верхом глупости, Я широко улыбался, радовался словно ребёнок новой игрушке, чем приводил их в полное умиление. Они, словно цыпы, подарившие ребёнку первую игрушку, смотрели за моей реакцией на неё. Пришлось много раз их благодарить, примерять по руке меч, говоря, что всё идеально, а про себя думать, что на хрен всё переделаю, но потом этот поход придётся провести в этой броне. Одетая под неё ткань мало чем помогала. Так что первое, что нужно будет сделать, Так это нормальный поддоспешник из нескольких слоёв льняной ткани, которую по-хорошему нужно ещё прошить нитями, образовав продольные дуги, чтобы ткань не скатывалась в комки. Закончив примерку и прикрепив меч к простой кожаной проушине пояса, нужен тут, видимо, ещё не придумали. Я взгромоздился на колесницу и в сопровождении десятка колесница охраны направился по тому маршруту, по которому разведчики ехали раньше. И правда, мы были в пути не больше часа, как показалось сначала приличных размеров город. и большой военный лагерь перед ним. Если я думал увидеть привычных мне африканцев, живущих в мазонках, сделанных из травы и говна, и требующих от каждого белого мазонгу денег, которые им якобы должны за все годы колонизации Африки, то меня ждал большой облом. Кирпичная стена метров 6 опоясывала весьма приличного размера город, построенный из песчаника. Конечно, это наверняка египтяне его возвели, находившийся тут со времён завоевания Сенусерта III. Но всё равно даже военный лагерь был похож по устройству на наш и имел часовых, которые подняли по тревоге многих, показывая на наши колесницы. Будет проблема, если их войска отступят за стены, произнёс я вслух, когда ко мне подъехал Ментуиуи. Да, мой царь, согласился он. Нас слишком мало, чтобы войти в него на их плечах. Жители наверняка тоже окажут нам сопротивление. Пожалуй, я немного волновался, и руки у меня начали дрожать. Впервые я участвовал в реальном бою, и хотя сам вроде бы не планировал лезть в драку, посылать людей на смерть казалось как-то не очень правильно. Может, стоит с ними сначала поговорить? на всякий спросил я у Ментуиуи. Можно, но это наверняка послать гонца на верную смерть, спокойно ответил он. Голову последнего египтянина, кто пытался это сделать, они прислали в мешке. Что ж, тогда подводим войска ближе и займём место вон за той возвышенностью. показала рукой на складку местности. Она скроет от них, сколько нас на самом деле. "Да, мой царь", склонился он. "Завтра эти сыны шакалов узнают, что такое бой с настоящими мужчинами". "Ого", согласился я с ним, но сам думал, что делать, вспоминая битвы прошлого, которые мне приходилось изучать для олимпиад. Было несколько проблем, которые я предстаил решить. Первая как сделать так, чтобы нас всё время не обстреливали лучники, та нася непоправимый вред. Вторая как не дать им нас окружить, но ну и последняя если всё пойдёт хорошо, то как не дать им улепнуть в город. В голову пришли почему-то монгольские походы и их неизменная тактика ложных отступлений, о которой все знали, но на которую всегда все попадались. Однажды даже пять разбитые за то, что выходили из города китайцы династии Сун, поклялись друг другу не бегать больше за отступающими монголами. Но когда пришёл шестой раз, забыли обо всём и снова самозабвенно бросились догонять якобы панически отступающих всадников, попав в засаду. Хм. Похожие идеи на этот бой у меня появились, покивал я сам себе, поскольку решил воспользоваться рабочим инструментом от предков. Нужно попробовать. Вечером мы разбили шатёры и собрались на совещание, поскольку я объявил, что утром, пока не будет сжигающего всё на своём пути солнца, мы покормим солдат и двинемся в бой. присутствующие весьма внимательно меня слушали Как уже говорил, управлять войском буду я, продолжил я начетую речь. Проверим, как хорошо ваши отсадники слушают сигналы. Минмас, тебе поручение: возьми писца и записывай всех, кто не услышит горн или не увидит поднятого знамения своего отряда. Всех их ждёт после боя наказание. Можете сказать об этом всем заранее. Да, мой царь, кивнул воин. Военные были не сильно довольны моими словами. Но виноваты в этом сами, поскольку в самом начале тренировок заявили, что никакие дополнительные проверки с моей стороны не нужны, а они с внедрением сигнализации для управления колесницами разберутся сами. Не дети ведь. Вот сейчас и посмотрим, как они с этим без меня справились. Дальше. Лутфи, я обратился к единственному здесь присутствующему темнокожему вождю, которого египтяне посадили отдельно, отказавшись сидеть с ним за одним столом. Я не стал настаивать. о посадил прямо рядом с собой на раскладывающемся табурете, и теперь легче было к нему обращаться. "Да, мой царь", каверкая слова ответил он с сильным акцентом, но хотя бы понимал он много лучше, чем говорил. "То и со своими воинами встанешь как раз за пригорком, чтобы набегающие воины уткнулись в вашу стяну щитов и копий всех трёх когорт. Увижу, что кто-то побежит, даже из новичков. Наказаны будут все". "Слушаюсь, царь", склонился он. "Ментоиуи" Повернулся я к военачальнику. Ещё раз. Колесница только обстреливает войско нубийцев. Ваше дело выстрелить и отъехать, чтобы не получить в ответ. Ясно? Да, мой царь, склонился и тот. Всем ясны их роли на завтра, спросил я, глядя прямо в глаза людей. Военные неохотно кивнули. Они явно хотели сделать всё привычно и логично по их мнению, но с моим авторитетом спорить пока не могли. Тогда передайте мои слова своим людям, всем приказываю отдыхать. Распустил я военный совет из не совсем довольных людей. "Лутфи, задержись", приказал я нубийскому вождю. Он недоумённо на меня посмотрел, но вернулся на свой табурет. "Мы это с тобой никогда ранее не обсуждали. Но если ты решишь меня завтра предать, то я хочу дать тебе шанс сделать это сегодня и сейчас, без каких-либо последствий", спокойно сказал я, вставая перед ним. "Я отпущу тех, кто хочет вернуться домой к семьям. Поскольку ко завтра со мной выйдут сражаться только те, кто мне предан. Темнокожий вождь с приплюснутым нубийским носом и маленькими глазами внезапно опустил голову, стараясь не смотреть на меня. Ты хотел предать, отчётливо понял я по его смущённому виду. Значит, не зря затеял этот разговор. Ведь у меня были сомнения в этом. Ради проверки я и позвал его на этот военный совет. Там наши семьи, наш народ развёл он руки. Я сам и шёл лацарь Сколько уйдёт с тобой? Я был разочарован. Столько приложил усилий к их обучению, и всё зря. Хорошо, что они кочевников в мини-легионе успели хоть чему-то обучить за это время. 70 человек, 30 обязаны тебе жизнью и имеют семьи в поместье, они останутся. Он ответил, стараясь попрежнему не смотреть мне в глаза. Когда ты выйдешь отсюда, прикажешь всем, кто уходит, снять с себя одежду и положить оружие на землю, приказал я. Вы вернётесь домой так, как пришли ко мне, без всего, нагие и потерявшие гордость. Если ослушаетесь, в спины вам полетят стрелы, Глутфис навыкинул. Иди, завтра мы встретимся с тобой уже врагами. Он, опустив голову, поднялся и вышел из шатра. А вскоре весь лагерь был взбудоражен тем, что часть нубийцев, оставив свою одежду и оружие, выдвинулись в сторону вражеского города. Айцарь Ко мне подбежал встревоженный Ментуи и Уи. Что происходит? Лютвинью захотелось служить больше мне, и я его отпустил. Я спокойно пожал плечами. Но твоё величество, удивлённо воскликнул военачальник, не понимающий, смотря на меня. Он ведь расскажет о наших планах врагу. Я сильно на это надеюсь, я спокойно посмотрел на него. Поскольку мы всё теперь делаем по-другому. Ментуи и Уи, -Уи изумлённо на меня посмотрев, отшатнулся и тихо проговорил: Ты знал мой царь, знал, что он хочет предать, и поэтому позвал его на совет. Предполагал Ментуй-гуи, поправил я его. Как видишь, проверку он не прошёл. Тогда прикажите, мой царь, мы застрелим их, пока они не воссоединились с врагом, предложил он второй вариант. Нет, пусть идёт. И если узнаю, что хоть одна стрела будет пущена им в спину, сам расправлюсь с нарушившими мой приказ. Обещаю, что их Ах никогда не достигнет загробного мира. Выначальник посерел, бросившись давать указания, и только после этого снова вернулся ко мне в сопровождении тех, с кем я недавно совещался. Было видно, как на ходу он пересказывает им мои слова. "Мой царь", все уважительно низко поклонились. "Поскольку обоих командиров пехоты у нас больше нет, завтра я лично встану в ряды легиона", оповестил я их. "Прослежу, чтобы нас не предал кто-то ещё. Мне нужен будет десяток крепких парней". чтобы мне под ребро вот этого чья не сунул и нож. Они у вас будут, мой царь, склонился и Амоне Джех. 30 преданных и надёжных воинов. Отлично. Тогда мы внесём кое-какие коррективы в наш первоначальный план, о котором слышал вождь нубийцев, тихо сказал я. Врага встретит только одна когорта, которая будет делать вид, что всё время отступает под давлением врага в лагерь, а потом и из него. Две остальные будут ждать нас за лагерем, вон у того холма. Мой отдадим им лагерь, удивился и Амоне Джех. Да, поэтому заранее уберите обоз из него, оставив в шатрах только вино и еду. Ну и для видимости немного оружия и металла, чтобы они отвлеклись на его собирание. Но зачем нам отдавать нубийцам лагерь? Не понял Менту иуи моего плана. Я так хочу, сделал я вид уверенного в себе человека, хотя сам ну вообще не был уверен в том, что хоть что-то из придуманного мной сработает. Но я не хотел отдавать власть военным в самом первом бою. Именно здесь решится, насколько серьёзно они будут в дальнейшем ко мне относиться. Ведь если я проиграю или выставлю себя дураком, то в лицо они мне этого, конечно, не скажут, но дальнейшие приказы смогут совершенно точно игнорировать. Обегать за каждым потом было себе дороже, поэтому первую битву я решительно взял под свой полный контроль. Если других вопросов нет, то теперь точно приказываю всем, кроме постов, отдыхать. Ваше величество, воины низко мне поклонились и отправились по своим местам.